Сноска 9. В обло один из способов соединения брёвен в срубе, иначе называемый в чашу. При рубке в обло в верхнем бревне вырубается поперечный паз до середины бревна, повторяющий контур нижнего поперечного бревна. Внешний вид сруба в обло показан на рисунке слева от абзаца, к которому дана настоящая сноска 9.